Четвертая глава Сбоку от закрытых ворот депо стояла будка, из которой на Орлова тупо и вместе с тем строго смотрел старик-вахтер. «Мне к начальнику надо, по делу!» — крикнул ему следователь. Вахтер замахал на него руками. «Нет, нет, ничего нам не надо! Уходите! Мы ничего покупать не будем!» орлов показал ему удостоверение. — нет удостоверений нам тоже не надо уходите еще сильнее замахал руками вахтер Открывай, старый пень, я из милиции расвирепев закричал орлов у нас тут вашего кондуктора убили. дак ты мило так бы и сказал, сразу добрел вахтер а то сует какие-то корочки, А я больно знаю, много чачас ходит вас всяких. Так ты, значит, в отношении Кольки Старобабина? — Да. — А что, вы его знали? — Как не знать-то? Хороший был парень. Не то, что некоторые, бывало, подойдет ко мне. Ну что дед Сидор скажет? Здорово. И дальше пойдет. Умел он душевно поговорить. а его Тут вахтёр сплюнул и высморкался. — Уж лучше бы меня! — Шучу, конечно. — Иди, сынок, расследавай. Вахтёр нажал на кнопку, и ворота открылись. Следователь вошёл на территорию депо. Сразу же за проходной перед ним предстала доска почёта, на которой он без труда отыскал фотографию Старобабина, С доски на Орлова смотрел молодой симпатичный паренек, лет двадцати пяти, с приятной белозубой улыбкой. Под снимком, к своему удивлению, милиционер увидел коряво написанные даты жизни. День смерти совпадал с днем убийства. Постояв немного и поглядев по сторонам, следователь решительно направился в ближайшее помещение из которого доносились какие-то крики и визгливый женский смех. В небольшой комнате весело беседовали несколько женщин в оранжевых жилетах. И тут я ему девки ломиком прокричала одна сквозь смех. Ее товарки радостно захохотали. «Извините, с кем я могу поговорить о Николае Старобабине? Ну, о кондукторе?» «Которого убили вчера?» — спросил Орлов. Смех мгновенно прекратился. «Значит, убили все-таки?» — раздался в углу чей-то сдавленный шепот. Несколько женщин встали, молча вышли. Буквально через минуту они вернулись. На головах у них неизвестно откуда появились черные косынки, оранжевые жилеты сменились на черные. «Ой, да на кого ж ты нас покинул, Коленька!» — затянула одна. Остальные бабы завыли в голос. Орлов поспешно вышел из помещения. Следующие полчаса он, как зачарованный, бродил между троллейбусами, время от времени заглядывая в открытые двери. Наконец Михаил не удержался, забрался в кабину, и, изобразив губами жужжание мотора, принялся вертеть руль и объявлять остановки. За этим занятием его и застал начальник депо. «А, вот вы где! А мне, говорят, мент... Извините, следователь пришел, меня ищет». «Я это...» — смущенно ответил Орлов. «В детстве, знаете ли, хотел водителем троллейбуса стать». — Секуляр, Аркадий Аркадьевич, — представился начальник депо. — Я тут главный. Секуляр был видный мужчина, выше среднего роста, вдобавок жгучий брюнет со сросшимися бровями и усами. — Ишь ты какой! — подумал Орлов. — Пади не одну кондукторшу! — обелетел. — Старший следователь Орлов Михаил Петрович, — произнес он вслух, — «Расследую убийство вашего кондуктора Старобабина». «Старобабина? Ах да, мне что-то такое докладывали на оперативке». «Ну что ж, Аркадий Аркадьевич, начнем. Покажите мне, где у вас тут мужской туалет». «Зачем вам туалет?» — искренне удивился начальник. «Убитый, может, туда за всю жизнь ни разу не сходил». «Ну тогда покажите просто так, мне лично». «Ну, что ж, туалет, так туалет», — согласился Секуляр. «Милости прошу». Они прошли в административное здание, и в середине фойе Орлов сразу же заметил огромный портрет Старобабина с красно-черной лентой. По бокам в скорбном молчании стояли две давечные тетки в жилетах с какими-то железяками в руках.